Глава восьмая Спустя 55 минут я покинула комнату, прошла по коридору и начала спускаться с лестницы, внизу которой меня ждали уже одетые мужчины. Капитан, как и всегда, в мундире, но явно более праздничным, чем обычно, судя по его белому цвету и золотым и палетам с аксельбантами. А вот инквизитор себе не изменил, и свой черный сюртук с черным плащом ни на что не променял. Видеть их лица было особым удовольствием. Что инквизитор, что капитан, пялились на меня с изумлением и одновременно с восхищением. Я же наслаждалась их вниманием, купаясь в чистом мужских эмоциях. Ну а что, любой женщине приятно, когда мужчины, даже не состоявшиеся любовники, на нее так смотрят. Не зря я тогда приобрела себе это шикарное платье. Еще думала, куда оно мне в том захолустье, где я жить буду? Уж там я точно ни разу не смогу его надеть. Но вспомнив о наставлениях про о том, что женщина всегда должна иметь в гардеробе хотя бы одно платье, в котором не стыдно будет и к королю на срочную аудиенцию сходить, я все-таки решилась и не прогадала. Стоило оно, конечно, очень дорого. Жемчужный серый цвет, с черно-серебристой оторочкой, в меру строгая, с воротником-стоечкой, но с игривыми рюшами по груди зрительно увеличивающими ее раза в два, а она у меня и так немаленькая. Эти рюши были оторочены черной серебристой отделкой и вышивкой с маленькими секретами, вшитыми артефактами чистоты, свежести, глажки, особой прочности и даже автоматической ужимки до размеров хозяйки, как и длинные рукава с фаланами и подол платья до пят. А еще черный широкий пояс, зрительно уменьшающий талию, серебристой вышивкой ручной работы и вновь сшитыми артефактами. Именно из-за этих артефактов цена платья и была такой высокой. А еще их надо было заряжать раз в месяц, но не мне. Я сама себе была зарядным устройством. В этом мире не носили корсета на постоянку, но для этого платья он все же был и застегивался спереди. Сам подол спускался красивыми складками до пят, и тоже имел черно-серебристую вышивку в несколько вертикальных широких полос. Я была рада, когда узнала, что здесь нет пышных платьев. Такой вот стиль я обожала. Мне повезло, и платье это мне досталось бесплатно. Я зашла его только примерить, чтобы понять, как оно на мне будет сидеть, и разговорилась с хозяйкой салона. Оказывается, ее дочь была смертельно больна. Ее выписали из Белого дома умирать. Так как девочка была в этом же доме, на втором этаже, я решила заглянуть и посмотреть на нее, ну и само собой без проблем вылечила ребенка. А когда пришла на следующий день, она уже была полностью здорова и прыгала вокруг матери, а та, увидев меня, бросилась мне в ноги, еле отцепила. Тогда хозяйка и предложила мне отплатить за здоровье дочери. И платье это, еще и аксессуары к нему, специальная сорочка нательная, корсет. Милые кружевные панталончики, митинки, шляпка под цвет, даже ботинки темно-серого цвета на удобном каблуке, мягкая накидка для прогулок в прохладную погоду, маленькая дамская сумочка, чтобы зеркальце влезло и помада. Все это мне досталось бесплатно. Вот так, во всеоружии, с мурлычущей тенью на плече, которую я уж думала и не найду, и которой дала незамысловатое имя Мурзик. Надо же малыша как-то называть чинно спустилась вниз и чопорно произнесла «Господа, я готова! Или все отменяется?» Первым очнулся капитан и тут же, взяв меня за руку, произнес с придыханием «Госпожа Аника, вы великолепно выглядите!» «Спасибо!» Скромно улыбнулась я, прикрыв свой сверкнувший удовольствием взгляд пушистыми ресницами «Инквизитор же, гад такой, промолчал!» пожадничав комплименты для меня. Видимо, обижался за мой утренний отказ. Но ничего, успокоится. «Рабишон, время!» Сказал он недовольным голосом, отворачиваясь и идя в библиотеку. Я мысленно фыркнула. Мы с капитаном последовали за Инквизитором. А затем капитан отпустил мою руку, встал на середину освобожденного от коврового покрытия пространства, достал из кармана своих брюк коробочку темного цвета, размером со спичечный коробок, поставил ее на пол и попросил меня и инквизитора подойти ближе и встать в небольшой круг возле артефакта, а затем и вовсе взяться за руки. Мы все трое взялись за руки. Одну мою руку крепко жал капитан, вторую — инквизитор. Мужчины тоже между собой взялись за руки, а затем капитан, подняв ногу, опустил ее с силой на коробочку, будто намеревался ее раздавить. Перед глазами вспыхнул яркий свет, Я от неожиданности зажмурилась и даже пошатнулась, но крепко сжимающие руки мужчин не дали мне упасть. А когда открыла глаза, то поняла, что мы стоим в темном помещении без окон, с одной дверью. Мой котенок перестал мурчать и, спрыгнув мне в руки, начал вертеть своей макушкой, явно с любопытством разглядывая пространство. Мужчины отпустили мои руки и тоже посмотрели в сторону двери. «Что дальше?» — спросила я их. «Ждем», — коротко ответил инквизитор. «Нас сейчас сканируют магически. Как только сканирование закончится, за нами явится провожатый». «Понятно». Кивнула я и начала гладить моего Мурзика по пушистой шерстке. А тот в ответ опять затарахтел, как маленький трактор. Как я не пыталась его рассмотреть, опять ничего не получалось. Силуэт явно был кошачий, как и мягкая шерстка» но мордашку было не видно. «Интересно, а Мурзика не посчитают опасным?» — спросила я у мужчин. «Мурзика?» — переспросил капитан. «Ага, я его так назвала», — кивнула я. В ответ оба мужчины хмыкнули. «А что такого?» — удивилась я. «Да ничего особенного», — ответил Криш. «Самое опасное существо из диких земель...» «С именем Мурзик. Что может быть такого?» Последнее слово он произнес, не скрывая саркастичных ноток. Я лишь пожала плечами. Подрастет, буду называть его как-нибудь более экстравагантно. А пока, кроме имени Мурзик, в голову ничего не приходило. К тому же тень был, или все же была. Не против. Даже вполне себе откликался на свое имя. Мурзик на наши разговоры и ухом не повел. Ушки, кстати, у него чувствовались, и мордочка тоже, а глазки он жмурил, когда я осторожно касалась их пальцами. Даже острые клыки и те у него были, но он не кусался, а так слегка обозначал их остроту на моих руках. Я даже хвостик нащупала, который он тут же спрятал себе под попу, а потом, кажется, начал играть со мной, как настоящий котенок. Напрыгивать на руку, обнимать всеми четырьмя лапами — и уже больнее прикусывать, но не сильно. Я не стала дальше с ним драться, чтобы не проверять, до какой степени он способен меня поранить, и начала успокаивающе поглаживать. Котёнок сразу же отцепился и, исчезнув, оказался на моём плече. Всё это время мужчины наблюдали за моей игрой с милахой и молчали. А затем дверь открылась, и нас позвал на выход мужчина в чёрном мундире. На наше сканирование... Потратили примерно минут пятнадцать. Затем мы еще минут десять кружили по дворцовым коридорам, следуя за провожатом и слушая его краткую инструкцию, как вести себя в присутствии императора. Спорить запрещено, дышать и думать тоже. Последняя шутка, но ощущение такое, что если император прикажет, то все его распоряжения мы должны выполнить неукоснительно. Шли мы слишком быстро, и я не успевала толком ничего рассмотреть. Одно могу сказать, все было очень шикарно. Как в Екатерининском дворце, в который я ездила на экскурсию еще в далеком детстве. Белые, синие или красные стены, отделанные золотыми барельефами, а на потолках мозаика с 3D-графикой. Ощущение было такое, будто этих потолков вообще не было, а лишь небо с облаками. Или это магия? Рассматривать более детально было некогда, а спрашивать страшно. Вдруг это всем тут известная истина, а я себя выдам неуместными вопросами. Поэтому пришлось, прикусив язык, молча следовать за провожатом. Одно могу сказать, все было очень круто, пафосно и дорого. И каково же было мое изумление, когда мы вошли в личный кабинет императора и увидели самого императора. Его кабинет был настолько аскетичным по сравнению с остальными комнатами, что сразу же захотелось переспросить. Не переместились ли мы случайно куда-то в другое место, в обычное здание для чиновников, возможно, даже военных? Комната была отделана в скучных серых тонах, с самым обычным белым потолком и черной мебелью, без какой-либо кричащей расцветки. А сам мужчина был словно военный, одет в мундир, черный, без всяких там и палетов, и аксельбантов. Невольно сравнила императора с инквизитором. «Тот тоже любитель всего черного». Он сидел за монструозным черным столом, даже встал и вышел из-за него, чтобы поприветствовать меня и моих сопровождающих. Императору Аяксу Десятому на вид было лет пятьдесят, худощавый, с военной выправкой, с благородной сединой на висках и кое-где на коротких волосах. Он взял мою руку и поцеловал. Я улыбнулась и поздоровалась». Очень сильно захотелось присесть в присутствии этого мужчины, но я не стала позориться, а то вдруг как-нибудь не так присяду. Тем более, что наш провожатый сказал, что я, как ведьма, не обязана приседать в присутствии императора. Он был среднего роста, но источал такую харизму, уверенность в себе и внутреннюю силу, что сразу было понятно, кто передо мной находится. «Так вот вы какая, белая ведьма Анника из Курстена!» «Рад вас приветствовать», — сказал он приятным голосом. «И я рада, Ваше Величество», — ответила я, улыбнувшись. А император, так и не отдав мне мою руку, повел меня к креслу, усадил, вернулся за свой стол, сел сам, а затем разрешил и капитану с инквизитором садиться. Мне показалось, или от моих провожатых повеяло легким недовольством, но нет, Я осторожно посмотрела сначала на одного, затем на другого. Их лица были непроницаемы. Сначала капитан кратко изложил мой подвиг перед Отечеством, и император выдал мне награду в коробочке. Это был Орден Святой Елены, именной, и документы к нему, в которых говорилось о ежегодной выплате на мой личный счет. А затем инквизитор доложил о моем питомце, на которого нет-нет, да и косился иногда императорский взгляд. Это действительно невероятно. Я, признаться, думал, что мои подданные преувеличивают ваши заслуги перед Отечеством, Аника. Сказал мужчина, глядя мне в глаза. Но сейчас, видя тень на вашем плече и слушая доклад капитана Сункара, я понимаю, что нет. Они скорее преуменьшают. Вы заслужили свою награду. Спасибо. Это моя работа. Скромно потопилась я и затем спросила. «Ваше Величество, простите, что спрашиваю, но я толком ничего не знаю про моего нового питомца, а мне сказали, что только вы поможете мне с его воспитанием». Император вдруг запрокинул голову и рассмеялся почти до слез. Я с непониманием смотрела на мужчину, дожидаясь, когда он успокоится. Даже растерянно взглянула на инквизитора с капитаном, но те, кажется, тоже недоумевали чего так веселится император?» «Простите, великодушно, прекрасная белая ведьма, но воспитать тень невозможно!» Наконец-то сказал он. А затем император со всей серьезностью посмотрел на моих провожатых. «Надеюсь, вы понимаете, господа, что этот разговор чрезвычайно секретный?» «Конечно, ваше величество! Само собой!» Мужчины ответили по очереди. Император выдохнул и продолжил, уже смотря только на меня. Тень — это не питомец. Это разумное существо, пожалуй, даже умнее человека в несколько раз. Еще в далекой молодости, волей моих недоброжелателей, я оказался в диких землях. Он выбрал меня случайно. Я думал, что это потерявший свою стаю волчонок. Я тогда держал Волк особо у себя дома и вообще любил и восхищался этими животными. Вот и решил приютить малыша. Он выпил моей крови и полакомился сушеным мясом, что было у меня в запасе. А после охранял, пока я не добрался до границы. Если бы не Сарт, это имя я дал ему, я бы не выжил. И тут рядом с мужчиной проявилась большая тень, ростом с большого волка, и очертаниями фигуры сильно на него похожи. Но опять же, разглядеть волчью морду или глаза не получалось. Император положил руку на холку своей тени и начал поглаживать. «Я для него не хозяин, я для него донор», сказал мужчина, заставляя мои брови приподняться от удивления. Он питается моей магией, она для него как лакомство, как оказалось позже. Я понял, что тени употребляют в пищу лишь магию, а наша материальная пища им совершенно не нужна. Они ее едят лишь за тем, чтобы совершить ритуал привязки. А дальше только магия. Они собирают ее из воздуха, но такой маг, как... «Я или вы, Аника, — это что-то вроде деликатеса, от которого нереально отказаться. И свой деликатес эти существа будут тщательно охранять, никому не позволяя причинить ему вред». «Но разве это не опасно? Он не будет отбирать у меня слишком много сил!» — нахмурилась я. «Нет!» — покачал головой мужчина. Я знаю Сарта уже более ста лет и еще ни разу не ощутил хоть какой-то отток магии. Он берет то, что развивается в воздухе, то, что мы даже не замечаем, излишки. — 100 лет? Ничего себе! — мысленно подивилась я, а вслух спросила. — Понятно, но как же тогда с ним быть, что если он на кого-то нападет? «Мой Сарт еще ни разу просто так ни на кого не нападал. Только защищай меня. И да, мои команды он тоже не выполнял никогда. Дрессировке не поддается совершенно. Но я на всякий случай оставлю рядом с вами этих бравых мужчин, чтобы они проследили первые несколько месяцев за вашим питомцем. И в случае чего докладывали мне». «Я в легком шоке уставилась на императора. Они будут заглядывать иногда?» — переспросила я осторожно. «Думаю, что нет», — улыбнулся правитель. «Придется вам потерпеть более близкое общение. Капитан доложил, что вы гостите в его доме. Думаю, что ему будет несложно продлить ваше проживание еще на несколько месяцев» а учитывая дружеские отношения между капитаном Рабишоном Сункаром и инквизитором Астоном Крижем, думаю, что и ему будет несложно погостить у старого друга. Но! Начала была я, однако инквизитор слегка наступил на мою ногу под столом, заставляя замолчать, и перебил. Что ж, Ваше Величество, мы будем с честью нести свою службу, но... Вы же должны понимать, что я веду расследование. Не вы ли, Астен Криш, докладывали мне недавно, что Аник является одним из главных свидетелей в вашем деле и, вполне возможно, следующей жертвой?» С ленцой в голосе и одновременно холодом во взгляде спросил император. И мне даже показалось, что в кабинете стало на пару градусов прохладнее. «Я...» Не менее жестким тоном ответил инквизитор. И я заметила, как в его взгляде мелькнуло что-то очень давнее. Я бы даже сказала, застаревшее и непримиримое. Как будто... Да нет, не может быть. И я начала невольно сравнивать обоих мужчин и нашла очень много одинаковых черт. Он какой-то близкий родственник императора, что ли? Или очень-очень близкий? «Ну, тогда не вижу проблемы!» Улыбнулся уже довольно знакомой улыбкой император. «В ваших руках большой резерв следователей. Можете координировать расследование, не отходя далеко от госпожи Аники. Буду ждать ваших отчетов». Император встал, и это был сигнал к тому, чтобы нам всем тоже подниматься. Нас очень быстро вернули в тот же зал, из которого мы вышли и предупредили, что у нас не более трех минут, чтобы вернуться обратно в Родшим. «Император, ваш родственник Астон Криш?» — не удержалась я от вопроса, когда мы уже стояли в кругу, взявшись за руки. «Он — его отец!» — ответил капитан, вместо сверкнувшего недовольным взглядом инквизитора. «О-о!» — ответила я, и тут капитан с силой ударил ногой по очередному артефакту, который достал из кармана и у меня в глазах опять случилась вспышка. Правда, вместо того, чтобы оказаться в библиотеке дома капитана Сумкара, мы оказались в очередной темной комнате без окон. Ничего не сработало? Удивленно посмотрела я на мужчин, только вот по их мрачным лицам поняла, что сработало, но явно как-то не так. А когда увидела, что дверь в серой комнате отсутствует, а посередине стоит постамент в виде обрезанной колонны, высотой где-то метр, и в диаметре сантиметров двадцать, а на нем еще и здоровенный черный конусообразный камень, то поняла, что дело совсем скверно пахнет. Мой котенок тоже перестал урчать, поднялся на моем плече и громко зашипел. Затем спрыгнул, увеличился в размерах до тигра, отчего я в шоке шарахнулась подальше, как и мужчины, и начал пытаться грызть артефакт, но тому явно было пофиг. Кот грозно рычал, драл колонну, бил ее лапами, но она не сдвигалась с места. Затем он прыгнул на меня, лизнул в лицо и исчез. Просто испарился в воздухе. «Похоже, он попрощался», — сказал инквизитор, который умудрился схватить меня за талию. А я и не заметила даже. «Что?» — не поняла я. «Что это было вообще?» «Что происходит?» Я дернулась из рук мужчины, и он тут же меня выпустил. Капитан стоял рядом и хмуро осматривал стены и сам артефакт. «Тень попрощался, а, может быть, пошел за помощью. Но думаю, что он нам вряд ли сможет помочь», — ответил Рыбишон. «Вы скажете, что происходит?» — потребовала я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «У меня две новости. Одна хорошая, другая плохая», — ответил инквизитор и улыбнулся. Только улыбка его не касалась глаз. «Начните с плохой», — сказала я. «Мы в комнате Сустейна. Сустейн — древний артефактор, который и создал эту комнату. Он также создавал самые опасные артефакты, конкретно этот артефакт в котором мы сейчас находимся, вытягивает все магические силы, опустошает человека или любой другой артефакт и накапливая энергию в азалит. Инквизитор взглядом указал на тот темный камень, что стоял на колонне. Азалит хорошо удерживает большое количество энергии, которую потом можно расходовать, напитывая любой другой артефакт. Эта комната — ловушка. Из нее не выбраться изнутри. Можно попробовать применить магию, но в таком случае Азолит начнет в сотни раз быстрее тянуть ее из мага и просто высушит его полностью. До смерти. «А если магией не пользоваться?» Просипела я. «А если не пользоваться, то физически открыть ловушку нереально». Ответил вместо инквизитора капитан. «Но «Ну, здесь же воздуха нет!» В шоке уставилась я на мужчин. «Мы умрем? И так? Задохнувшись?» «Есть!» Ответил инквизитор. «Воздух создает другой артефакт. Вот эта колонна». Он подошел ближе и похлопал по ней рукой. «Материал Ашим в специальной обработке». Он позволяет жить любому человеку очень долго, больше 30 дней примерно. Как раз этого времени хватит до тех пор, пока человек не начнет умирать от истощения и жажды, и не решит попробовать выбраться, применив магическую силу. Тогда заработает азолит и вытянет все, что есть до последней капли, в том числе и жизнь. «Считалось, что артефакт — это лишь проект сумасшедшего мастера, который так и не был создан, ибо его казнили», — добавил капитан. «Кто-то решил все же его воссоздать. Нервно облизала я губы и почему-то сразу же захотела пить и есть одновременно». «Это, это невозможно», невозможно. — одновременно сказали мужчины. «Почему это? Не поняла я». Все наработки мастер сам уничтожил перед тем, как его поймали. Учеников у него не было, остался лишь альбом с изображениями и описаниями артефактов. Из него мы об этой комнате и узнали. «Понятно», — пробормотала я. «И Мурзик, видимо, понял, что нам всем крышка, поэтому и ушел». «Возможно, он пошел за помощью, раз сам не смог справиться с проблемой» пожал плечами инквизитор. Но это лишь мои догадки. И значит, выхода нет? Мы умрем либо от истощения, либо от магического иссушения? Перевела я взгляд с одного мужчины на другого. Да. Спокойно ответил капитан. Так, стоп. Подняла я руку вверх. А что если сейчас, например, я начну кого-нибудь из вас лечить, и пока артефакт тянет из меня силы, Вы быстренько с помощью магии разобьете эти стены. Мы все спасемся? Не получится. Покачали головами мужчины, но продолжил капитан. Размер камня такой, что он способен высосать всех нас троих. Так что, как только мы попробуем применить магическую силу, он вытянет ее из нас в считанные мгновения. В этом и проблема. Мы просто не успеем ничего сделать. «Вы уверены?» Неверяще уставилась я на мужчин. «Может быть, попробуем?» «Уверены», — кивнул инквизитор. азалит в таких размерах никогда не продавался. Его дробили на очень мелкие камни и только так продавали, потому что он был еще и опасен для любого мага. Мы изучали размеры, и такой камень, судя по его габаритам, «Способен убить трех магов, а может, даже четырех. Благо, сам Азолит — большая редкость, тем более таких размеров. Не представляю, где Сустейн его взял». «И какая же тогда новость хорошая?» Взглянула я на чересчур спокойных мужчин и тоже начала уже успокаиваться, заражаясь их уверенностью. Мужчины переглянулись и с напряжением посмотрели на меня и мне это не понравилось говорить начал инквизитор хорошая новость в том что азолит питается не только магической энергией и поэтому мы знаем как отсюда выбраться в теории добавил капитан и замолчал и как же тогда еще поторопила я мужчин уже злясь на то что они тянут резину заговорил астон криш азолит впитывает не только магическую но еще и сексуальную энергию. Я приоткрыла рот от удивления, но инквизитор, не обращая внимания на мою мимику, продолжил. Если рядом с ним будет кто-то заниматься сексом, то он начнет наполняться так же, как заполнялся бы магической энергией. Об этом свойстве узнали уже давно, поэтому и перестали Азолит использовать. Ибо многие особо хитрые торговцы заполняли эти камни вместо магической энергии сексуальной, от которой не было никакого прока, а проверить, какая там энергия, не было возможности. И азолиты, как накопители, запретили использовать где-то тысячу лет назад. Сейчас про их свойства и не знает толком никто, лишь те, кто занимается артефакторикой да инквизиторам для общего развития, об этом лекции читают в семинарии. «Это такая шутка?» — прошептала я, на этот раз уставившись на черный камень. «Нет!» — ответил капитан. «Это не шутка!» «Но как же мы поймем, когда он заполнится?» — пробормотала я все еще шокированное признание мужчин. Очень просто. Из черного он превратится в белый.